Глава 26. Нэнси. Идея ходить со Стивом на тренировки оказалась отличной. Я хотя бы перестала чувствовать себя в той же клетке только большего размера. Просить его отпускать меня еще куда-то я опасалась. Да и мне это не было нужно. Ну вот куда я пойду, если только к родителям съездить. Они меня, несомненно, любят, но чем старше я становилась, тем больше осознавала, что мама и папа несказанно рады, что выперли меня во взрослую жизнь. И вот ни капли осуждения у меня к ним не было, а расспросы об отношениях, которые мама непременно бы завела, мне сейчас были ни к чему. Что я сама знала и понимала в том, что происходило, Нравилась ли я Стивену или просто была для него удобным домашним зверьком? Ну, допустим, тут я слегка лукавлю. все таки врать мне у него причин не было, да и тело-то этого не умеет, там все очевидно. Поразмыслив над этим, я решила держать себя в форме. Все равно пока что других идей, как не перестать нравиться моему мужчине, у меня не было. Одних вечерних тренировок было бы маловато для такого». На мой «не вопрос» с общим смыслом о том, почему Стивен не сделает спортзал у себя дома, он уклончиво ответил, что причин несколько. Во-первых, особняк был фамильным, и портить его пристройками Стив не хотел. О том, что подходящих уже имеющихся комнат в нем не было, я бы согласилась за одним нюансом. А подвал? Говорить об этом благоразумно не стало. Возвращаться туда не хотелось. Во-вторых, Стивен сказал, что ему нравится менять периодически свои привычки и посещать разные места. Если я его правильно поняла, зал он менял раз в полгода. Поначалу у меня возникла идея попросить у него для себя только беговую дорожку. Судя по его достатку, покупка такой дорогой вещи для Стива не стала бы слишком уж чересчур, а поставить ее можно было в холле, например. «Хорошо, что за этой идеей мне пришла другая, более здравая. Зачем мне беговая дорожка, если вокруг этого домища огромный сад?» На всякий случай, предупредив Грейс за завтраком, я отправилась на разведку. Оказалось, дорожки вполне подходили для пробежек, но их нужно было прибрать и в нескольких местах срезать ветки деревьев и кустов. Логично, что Стивену всегда было не до этого, но, раз уж он притащил сюда меня, я господина маньяку скучать не дам. «Мне нужен садовник», — заявила я ему вечером. «Садовник, сантехник, дворецкий. Может, еще комнату с видеокамерой?» Усмехнулся он, но мой взгляд, видимо, был слишком красноречив, поэтому Стив рассмеялся и снизошёл. «Зачем тебе садовник?» В красках, рассказав о своей идее, я закусила губу, ожидая его вердикта. Задумчиво качнув головой, он все таки недовольно пробурчал «будет тебе садовник» и лег спать. Легко ему говорить. Я вот после такого предъявления задумалась, а надо ли оно мне. Воспоминания о разрыве предыдущих отношений ярко запылала перед глазами. А то, что Стивен тот еще собственник и ревнивец, Было заметно невооруженным глазом. Все мои опасения рассеялись после обеда следующего дня, когда обещанный садовник нарисовался на пороге. «Не знаю, где Стив отыскал эту даму, настолько мощную, что она даже ему могла дать фору, а меня и вовсе переставить с дороги двумя пальцами. Но у меня как будто гора с плеч свалилась. Интересно, а сантехника он тоже женщину нашел бы?» Какая прекрасная целеустремленность! Сияя и смеясь про себя, я показала женщине весь придуманный мной путь. Дорожек было много, очистить все я только не видела, и со спокойной душой ушла смотреть сериал. К вечеру оказалось, что мастер была настолько расторопна и умела, что все равно умудрилась преобразить весь сад. А на утро у меня был целый лабиринт для пробежек. Выслушав мою вчерашнюю восторженную тираду, Стивен пообещал заплатить госпоже-садовнику дополнительные чаевые, а также приглашать ее на постоянной основе пару раз в месяц. Вот ведь здорово! А еще эта идея помогла нам справиться и с другой проблемой. Уже на втором посещении спортзала Стив заявил мне, что все эти тренажеры, конечно, хорошо, но толку от них немного. Меня надо было научить защищать себя хотя бы сам и мазам. Я всегда так такому хотела научиться, но мешала банальная лень. Поначалу все шло хорошо. Стивен учил меня всяким простым движением, объяснял, как вырываться из разных захватов. Но когда дело дошло до спарринга... В общем-то, спарринги у нас были, но каждый раз заканчивались тоже спарингами, но не теми, которые мы планировали изначально. И так каждый раз. После визита садовника Стивена осенила, и он решил нанять для меня персонального тренера. Я порадовалась, что тренером оказалась тоже женщина, хотя тут ревность поначалу взыграла у меня. Стив тренировался рядом, а вдруг она ему больше понравится, чем я. Навряд ли она, конечно, согласится посидеть у него в подвале, но все ж... К третьему занятию я поняла, что мои опасения — полная хрень. В те редкие моменты, когда я могла оторваться от тренировки, чтобы украдкой на него посмотреть, Стив всегда смотрел на меня, не отвлекаясь, как будто бы вообще. Я смущенно ему улыбалась и тут же улетала навзничь, ударяясь об мат. Тренеру мой мужчина тоже был неинтересен. Либо она была весьма тактичной и сосредоточенной на своей работе. Признаюсь, меня это более чем устраивало. Мысли о том, что в мире огромное количество женщин, которые выглядят намного лучше меня, как бы ни старалась, я упрямо гнала из головы. И они также упрямо возвращались, особенно тогда, когда Стивен куда-то уезжал в пятницу и выходные. Тренировки были только с понедельника по четверг, а где мой мужик проводил оставшиеся три дня на неделе, я не знала. Набравшись смелости, я задала ему вопрос об этом. «Да». «И именно вопрос, потому что придумать, как это озвучить не в вопросительной форме, я понятия не имела». Напряженно дожидаясь ответа, я сидела на кровати, задумчиво водя пальцем по его накачанной руке, обрисовывая им вены. «Будет столько качаться, однажды лопнет же». «Мне приходится посещать всевозможные мероприятия». «Наконец, — ответил Стив, — Судя по спокойному выражению лица, ничуть не злясь на то, что я посмела задать ему вопрос. «Самые лучшие связи и бизнес-партнеры не в душном офисе находятся Нэнси, не за длинными столами корпораций. Туда я уже прихожу с теми, с кем общался в неформальной обстановке. Всевозможные рауты, выставки того, что сейчас принято считать искусством, вечеринки» все это такая же неотъемлемая часть моего бизнеса как и ну посещение работы скажем так м, -м, м я поникла понятно сталь его подозревающих глаз моментально пронзила меня насквозь а одна бровь вопросительно поднялась вверх ну вот что я ему скажу я хочу с тобой чтобы мешаться и раздражать пока ты дела свои решаешь смешно ага я видела в кино, что богатые мужчины на такие мероприятия специально нанимают очень красивых женщин для сопровождения. Как-то для статусности? Уверенно, Стив меня предпочтет прятать дома, чтобы никто не видел. Тяжело вздохнув, Стивен подался вперед, взял мое расстроенное лицо за подбородок и потянул к себе, укладывая на подушки. Я постаралась приободриться и сделать вид, что «спасибо за ответ, понял, принял, пишите письма». Даже улыбку смогла натянуть, но Стив неожиданно и очень грубо выдал «не смей мне пиздеть». Его палец переместился к моим губам, принудительно опуская их уголки и этим движением стирая с моего лица лживую улыбку. «Лицемерие в своем доме я не потерплю». Мне его хватает за пределами этих стен. Если хочешь ездить вместе со мной, так и скажи. Только чур потом не ныть, что ты с ума сходишь от скуки, и лучше бы сериал дома смотрела. И не напиваться тебе нельзя». «Из-за лекарств», — утвердительно сказала я, но посмотрела на него все равно вопросительно. «Я в принципе с алкоголем не очень-то дружу». От той мутотени, которой они меня вдвоем с Грейс каждый день опаивали, действительно становилось лучше. А вот от шампанского у меня только голова болела, и хотелось спать. «Да», — подтвердил Стив, — «и не только. Если тебя устраивают мои условия, можешь ездить со мной». Я кивнула, и он добавил, «Хорошо. Стилист приедет завтра после обеда. Нет». «Самой я тебе не разрешаю заниматься всей этой дамской чушью». Мне захотелось спросить «почему?», но я не стала. Не разрешает и не разрешает, мне же лучше. Никогда не любила все эти бесконечные походы по магазинам и ломать голову, что куда-либо надеть. А тут специального человека дадут. Плохо ли? Утро только надо будет потратить на уроки этикета. Не хочу Стива подставлять своим невежеством но ведь непременно где-то накосячу». «Будешь столько хмуриться, морщины будут». Хмыкнул он, притягивая меня к себе, и от идущего от него тепла по телу раскатились приятные мурашки. «Ни за что такого не подведу. Наверное».